Ва. Советы мои, лод Фафнир, слушай. На пользу их примешь, коль ты их поймешь. Злые поступки злыми зови, мсти за злое немедля. Над голой равниной несутся тучи, несутся, как безумные, словно подхлестываемые незримыми бичами неведомых погонщиков. Под ветром качается, громко и словно бы возмущенно шелестя листвой, могучий вековой дуб. Именно дуб, не ясень, как, наверное, счел бы иной смертный колдун. Великий Игдрасиль, древо, что незримо несет на себе тяжесть Асгарда, это именно ясень. Так небось ясень и следует искать, взыскивая мудрости столь ужасным путем. Подумал бы чародей и жестоко бы ошибся. Не всякое зеркало отражает так, как оно предстает неискушенному взору. Именно здесь, на заповедных и безжизненных равнинах, где нет ничего, кроме тени великого Игдрасиля, отцу богов предстоит получить ответы. Измененный магическим стеклом Ясень предстает здесь дубом, открывая священный смысл и связь символов. Пока стоит мировое древо, будет жить и мир. Боль не подвластна богам, великий инструмент, изначально вплавленный в самое сердце бытия. Боль предупреждает нас об опасности. Она поводырь в неведомом мире всех тех хищников, что всегда рады полакомиться плотью смертных и бессмертных. Духи болезней, например, являющиеся к людям лихоманкой или чумой. Боль эту не избыть даже Богу. Наделенной плотью он знает, как обернуть к вящей пользе Асгарда даже ее слабости и недостатки. Вздулись жила на висках, чело покрыто потом, На груди вокруг вонзенного копья запеклась кровь. Бурые потеки засохли на древке гунгнира. Один висит в ременной петле, пронзенной жестокой сталью. Копье не в силах отнять жизнь у собственного хозяина, но причинить ему почти невыносимые муки вполне. И самое тяжкое, самое сложное — это заставить себя видеть сквозь боль. Непростое дело. Кровавый туман застилает взоры, плоть надрывается криком. Жертва действенна, лишь когда в ней все по-настоящему, и кровь, и страдания, и страх перед ними. Один висит, ни еды, ни питья. Днем его немилосердно обжигает солнце, а ночью пробирает жестокая зимняя стужа. От глубоко ушедшего в грудь наконечника расходятся испепеляющие волны. Боль втягивается в голову, словно караван на торжище. Медленно, неспешно, но неуклонно. Отец богов заставляет себя видеть руны Гримтурсонов. Какие они есть, измененные, нарочно искаженные. Зачем? Ведь на рунах держится великая потаенная магия этого мира, связь между зримым и незримым, навеку ловленная словно сетями, изначально затверженными очертаниями. Зачем же йотуны так рискуют? Почему изменили раз затверженное? Да еще и сделали это так, чтобы он, Один, отец богов и вождь дружи Насгарда, владыках Йорварда, Узнал бы об этом, ибо в том, что Лауэя говорила не по собственной воле, старый хрофт не сомневался. Боль, словно вражье войско, подступившее к самой цитадели. Волосиной мост протянулся над бездонной, пышущей пламенем пропастью. Дорога к откровению, к заветному знанию, а по обе стороны туман забвения и соблазн по слабости прервать обряд». Отец богов сам шепчет про себя руну за руной, проговаривая слоги как можно четче, заставляя двигаться непослушный язык и губы. Он — бог, владыка Асгарда, породивший других асов, а зависит от плоти, словно последний смертный. И да, гибель его тела будет означать смерть и его божественной сущности — Накрепко привязанный к тварному бытию. Пустые равнины исчезают. Кажется, что нет ничего, Кроме лишь захлестнутой вокруг запястья петли, Довонзенного в грудь острия. Безжизненные пространства вокруг, Словно никогда и не случалось огненного мига творения. Взор отца дружин проникает все глубже. Стены серого тумана расходятся, И он, повиснув на самом краешке сознания, вдруг видит, наверное, так же, как видела свое и великая вельва. За туманами и мглой медленно поднимаются семь исполинских фигур, настоящие великаны, куда там заносчивым Гримтурсоном. Этим по колено окажутся самые глубокие моря. Они достанут великого змея Йормунганда двумя пальцами и насадят на крючок, словно ничтожного червя. Семеро. Четверо мужчин и три женщины. Мужчины в коротких туниках, открывающих правое плечо. Женщины, напротив, в не до пят одеяниях самого чистейшего белого цвета, какой только доводилось видеть отцу дружин, куда там горным снегам. Старый Хрофт пытается вглядеться пристальнее, различить лица. Бесполезно. Он почти слепнет, словно глядя в упор на яркий, невыносимо яркий огонь. За спинами семерки встает жутковато алое огромное солнце. Слепит взор. И там, в дальней дали, смутно угадываются очертания еще двух фигур, недвижных, Словно изваяние, расправившего крылья орла и свернувшегося кольцами дракона. Деталей уже не различить, даже всматриваться в эту пару невыносимо, и старый хрофт переводит взгляд на хорошо различимых уже семерых. Да, идут, грядут в силах тяжких, потому что за ними смутно угадываются очертания. словно бы муравьиных скопищ. Это маршируют воины, бесчисленные, подобно песчинкам на морском берегу или снежинкам во вьюге. Кто они? Что им нужно? Какие силы открыли это видение его взору? Отец дружин не знал. Но точно ведал одно — идущие сюда идут со злом, и тут не оставалось никакого сомнения. со злом самым, что ни на есть определенным, таким же, что несли Гримтурсыны, раз за разом нападая на Асгард, или дальние, направляя своих слуг в пределы людских владений. Они шли с войной, и никто не мог знать, почему или от чего. Впрочем, никому этого и не требовалось. Когда-то давно старый Хрофт пытался говорить с вожаками инеистых великанов. Лучшие их воины погибали под ударами неотразимого Мьёльнира, но место их тотчас занимали новые. Какой смысл в той бесконечной войне, которую они все равно не смогут выиграть, а в роковой час Рагнараде все падут наравне, и боги, и великаны? Ответом ему стало лишь холодное презрение. «Ты можешь скакать по облакам на восьминогом жеребце», но никогда не поймешь истинной храбрости, кое лишь и заключается в бросании вызова непобедимому врагу и неодолимой силе. В этом нет глупости или слепоты, одно лишь неколебимое мужество, ответили владыки Асгарда, туповатые, как он считал, великаны, хозяева мрачного Йотунхейма. «Да будет так!» Гордо ответил им тогда ас воронов. «Сами вы, неразумные, наводите на себя беду. Бесчетно братьев ваших ляжет в ледяные могилы, а Асгард так и останется стоять, победоносный. Дети ваши проклянут вас! Дети наши благословят нас!» Усмехнулись в ответ великаны. «Ибо получат от нас...» Поистине великую цель, глупцы, пробормотал тогда Один, отворачиваясь. Больше говорить тут было не о чем. И все случилось по слову отца богов. Раз за разом атаковали гримтурсены, посылая в сражение лучших своих бойцов. И раз за разом откатывались, ибо равного Мьёльниру или Гунгниру у них так и не нашлось. Рыжебородый Тор не знал поражений, но великаны не унимались. Старый Хрофт больше не говорил с ними. Вплоть до недавних дней, когда на льду появились загадочные, странно измененные руны. А теперь он висит на захлестнутой вокруг запястья петле и молча смотрит на приближающуюся семерку. Не их ли предсказали чародейства Гримтурсонов? Не о них ли твердила Лаувейя? Очень просто. Слишком просто. Руны, боль, прозрение, угроза. Но мир вообще прост, приходит мысль. Есть мы, боги Асгарда, есть ваны, есть гномы, есть светлые эльфы, есть другие. И есть иниисты великаны. Враги всем нам, просто потому, что они враги. Они так решили. И нету здесь ничего сложного, как не кроется ничего потайного в пророчестве Вельвы. Оно четко, недвусмысленно, и его никак по-другому, чем сказано в нем самом, не истолкуешь. Мир обречен, обречены и боги, но останутся их дети. Выживут и те, кто не запятнан клятво преступлениями, а он, отец богов, Увы, тут чистотой похвастаться не может. Ибо да, он, именно он первым метнул копье в ванов, когда счел их угрозой Асгарду. Еще более страшный, чем даже гримтурсены или огненные великаны, подданные безжалостного сурта, повелителя Муспельхейма. Что ж, за содеянное он ответит полной мерой. Однако захватить с собой чудовищного волка, способного в час полной силы своей пожирать саму плоть Хьорварда, значит исполнить свой долг перед миром раз и навсегда. Передать сущее детям, что лучше, чище, честнее его самого. Семеро идут, за их спинами все ярче и ярче разгорается багровое зарево. Идет война, идет враг. Что ж, Асгард не склонял голову никогда и ни перед кем, не склонит и на этот раз, откуда бы ни взялись эти гиганты. Если, если, конечно, это не создание боевой магии тех же Гримтурсонов, а вот этого видение, увы, не открывает. И мысль, эта так обжигает отца богов, что ременная петля, удерживавшая его от падения, вспыхивает ярким пламенем. Старый Хрофт валится на земь, а рядом с ним окровавленный гунгнир». Комментарий Хедина. «Старый Хрофт никогда не рассказывал ни о чем подобном. Предания говорили о принесении самого себя себе в жертву и висении на священном ясене. Но тогда, много-много веков назад, я полагал это всего лишь фигурами речи, обычными для скальдов преувеличениями. Жертвоприношение, считал я, есть лишь красивое слово для транса и сверхчувственного восприятия. К этому прибегали мы все в бытность учениками. Мы не шагнули в ту бездну, куда отец дружин ринулся, очертя голову, и, судя по всему, колеблясь лишь самую малость. Вот этому я, пожалуй, даже завидую. Конец комментария. Никто не дерзает взглянуть даже в лицо старшему Асу, не говоря уж о том, чтобы встретить пылающий взор его единственного глаза. Даже Фриг, даже она не осмелилась хотя бы утереть мужу кровь. Даже неукротимый Тор что-то виновато бормочет в рыжую бороду, опуская голову. Хромая, отец богов идет через Волгалу. Перующие герои приветствуют его громким кличем. Но старый хрофт не поворачивает головы. Тяжело ударяет в красный гранит пола тупой конец Гунгнера. И звук этот разносится, словно звук молота, заколачивающего крышку гроба. Крики инхериев смолкают. Один за другим, сотня за сотней, Встают они, в молчании поднимая рога с хмельным медом. Но никто не рискнет омочить губ. Идет их раненый бог. Идет, собравший их в Волгале, И грудь его из пятна на кровью. Для них это значит лишь одно. Последняя битва близка, как никогда». Следом входят в Великую Залу и остальные асы. Фриг Сидун, Фрейя, Сиф, Бальдр с Тюром, Видар с Хеймдалем и прочие. С ужасом взирают они на окровавленную грудь отца богов, но никто не решается задать вопроса, даже сама супруга. Но что такое? Чьи шаги вдруг раздаются в наступившей тишине? чего донеслось хлопанье птичьих крыл? Кто тот ворон, что осмелился каркнуть, возвещая появление? Кого? Двенадцать фигур в высоких островерхих шлемах С крыльями по бокам, в посеребренных кольчугах. Двенадцать черных, чернее ночи, вранов рядом с ними. Ктугие тугие длинные косы заплетены солнечно-светлые волосы. Сверкают ярче начищенного золота наконечники копий, они светятся, словно бы сами по себе. Мы готовы, отец, приказывай. Регелейв и Хильд, Хьорф, Йетур и Хлек, Гель и Гейр, Скульт и Скьогуль, Гун и мист, Сигрюн и Рандгрит, их двенадцать. Только двенадцать, потому что тринадцатая, Сигдрива, избрала совсем иную участь. «Веди нас, отец!» — восклицает самая юная, рандгрид, разбивающая щиты. «Веди! Не устоит никто! Ведь и в день Рагнаради мы тоже победим, хоть и падем!» Ответом ей служит дружный и ликующий рев Эйнхериев. Они согласны. Вечность ожидания, и потом последняя битва, битва с врагом, не имеющим себе равных. Но старый хрофт молчит, голова его опустилась на грудь. Тревожно встопорщили перья оба ворона, да тоскливо и еле слышно поскуливают волки. Одиннадцать валькирий с немым осуждением глядят на единокровную сестрицу. Но Рандгриты не думает смущаться. Потрясая копьем, воительница гордо вскидывает подбородок, ища взгляд отца. «Асгард не уступал никому и никогда!» Это не так. Когда-то давно, в дни юности мира, асы проигрывали войну ванам. И уступили, признав неудачу, хотя и объединив оба племени богов Хьорварда. объединив, а не восторжествовав. Но для юной Рандгрид это все равно не уступали никому и никогда. Ведь ее собственный родитель, отец дружин, владыка Асгарда, так и остался верховным хозяином Большого Хьорварда, а это значит победа. Седая борода Одина дрогнула, омраченное чело поднялось. Взгляд чуть потеплел, упав на младшую дочь. Застывшая в стороне Фриг досадливо ревниво поджала губы. — Ты смела и отважна, Рандгрид, но одной смелости и отваги тут не достанет. Разносится под сводами волгаллы низкий и грозный глаз отца богов. Асы замерли. Даже неугомонный Локи глядит серьезно, чуть ли не с испугом. Но старый Хрофт умолкает, вновь погружаясь в думу. Юная Рандгрид разочарованно косится на неодобрительно насупившихся сестер. Наконец Один со вздохом поднимается, правая ладонь накрывает запекшуюся рану. С одеждой так и не смыта кровь. «Что видел я, асы?» Того не изрекала нам Вельва. Семеро наделенных силой не сходят на наш мир, и идут они со злом. Не открыты мне их имена, прозвания их отцов с матерями или цели. Ведаю лишь одно, что грядет зло. Такое же, как и Сурца со своими воителями Муспельхейма. Отец дружин не упоминает ни волка, ни змею, ни хель. Растерянный застыл злой хитрец Локи, уронив руки. Ибо идет новый враг, и кто знает, случится ли теперь предсказанное. Да, Локи знает. Знают и боги, они все вместе слушали прорицание. Но асы справедливы. Бог огня еще не совершил ничего». следовательно, не может быть наказан или изгнан. Закон нельзя отменить даже волей хозяина Волгалы. За небывшее не карают. Наконец, не выдерживает простодушный Тор. Рыжебородому неведом страх. Он, как никто, верит в себя и свое оружие. «Приказывай, отец!» Он опускается на одно колено. «Твоя воля да возглавит нас!» Один за другим преклоняют колено и другие асы. К ним присоединяются асеньи с инхериями, все двенадцать валькирий. Стоять остается одна лишь фриг. Приказывай. Да, так они привыкли. Должно произнестись слово, и исходить оно может лишь из уст отца богов. Но что делать, коли он сам не разумеет грядущего? И даже залог Мимира не поможет. Долго молчит бог Один, владыка Асгарда, Носитель не знающего промаха копья, Познавший руны, принесший сам себя себе в жертву. И, наконец, уста его размыкаются. «Злом злое зови, мсти за злое немедля!» Оглашается его словом Волгалла. Но зло еще не свершено. Что видел я, о том скажу. На Тинге приговорим мы асы, как следует нам поступить. И он говорит, описывает увиденное во всех деталях, какие только способен вспомнить. Бледнеет, кусая губы Фриг, не отрывая взгляда от окровавленного бока отца богов. Видел грядущую силу, подступающую со злом к нам, асам. Далеко ли она, близко ли, неведомо. Знаю лишь, что она грядет. Быть войне и быть битве, а чем окончится она, того мне не открыто. Вздох облегчения проносится по толпе инхериев. Ухмыляясь, переглядываются меж собой валькирии. Им ли, девам битвы, боятся какого-то сражения? Оживляется, вскидывая Мьёльнир и рыжебородый бог грома. Его вести радуют. «И всего-то, отец!» — гремит под выложенной золочеными щитами крышей его могучий бас. «Быть может, это сокрыто безднами времени, как Рагнаради. Быть может, оно не свершится вовсе?» Почему же тогда твое чело столь мрачно? Мы ведали о предсказании Вельвы, и все равно опировали и радовались. Тор, Тор, мой старший сын, неустрашимый и неудержимый в бою, ты привык сражаться с Гримтурсонами и не объяснить тебе, что увиденное своими глазами отнюдь не равно пророчеству Вельвы. Память оказалась выносливее, надежнее глаз. Там, где их туманили боли, страдания, память цепко подхватывала все замеченное ими, заботливо, словно хорошая хозяйка, откладывая на потом, когда пригодится. За бесчисленными ратями, за семью шествующими гигантами. Но перед почти скрытыми мглою, смутными и неясными очертаниями исполинских дракона с орлом воздвигались странные цепи зеленых, словно из темного смарагда гор, исполинские кристаллы, наподобие тех, коими украшают свои жилища подземные гномы. И в них тоже ощущалась угроза, но совсем другая, нежели отшествующие семерки. Скрытая, неявная и, похоже, наступающая еще не завтра. Дальние, конечно же. Но уже не те, что знакомы асам по битвам Южного Хьорварда. Сюда двигались те или то, что составляли главные силы племени Смарагда, как порой именовали их скальды Волгаллы. А вот на самом горизонте Рядом с пугающими громадами двух чудовищ, орла и дракона, медленно проступала сквозь серую хмарь третья фигура, на сей раз человеческая, но тоже исполинского роста, в сияющей солнечной короне, испускающей мириады лучей, что острее самых острых стрел. Больше память не сохранила ничего». Гунгнеру потребовалось бы погрузиться еще глубже, и выдержало бы то даже плоть отца дружин, не сказал бы и он сам. Комментарий Хедина. «Так впервые предстали перед древними богами боги молодые. Тогда их еще было семеро, семеро главнейших. Елини еще не числят среди них». Она не в первой шеренге, и пока что скромно ступает плечо к плечу с братьями и сестрами. Ничто не предрекает их разлада, однако этого я ожидал. Куда интереснее явление на горизонте орла и дракона, то есть Демагоргона и Арлангура. Значило ли это, что в ту пору столпы третьей силы выступали на стороне Ямерта и его присных? Или гадание просто открыло старому Хрофту все перемены, надвигающиеся на его мир? Нигде и никогда не слышал я, чтобы дух познания, к примеру, открыто вставал бы на одну сторону. Он мог советовать, да и то не напрямую, а посылая аватары. Что хотел сказать этим отец дружин? Что он таки подозревает восьмизрачкового в нечестной игре? Хотя нет... Для старого Хрофта это никогда не называлось игрой. Конец комментария.